Он взглянул на виллу, ставни были закрыты. Он сел и сразу принялся за работу, а собака послушно улеглась около. Человек наверстывал упущенное и встал только, чтобы очистить от щебня место для работы. Собака такой усидчивости не проявила. Она принюхивалась, вертелась, убегала, постояла у садовой калитки, взвизгнула, вернулась к человеку. Около девяти они услышали, как хлопнули ставни. Потом раздались веселые крики. Собака опять заняла свое место у калитки и робко тявкнула. Человек равномерно ударял молотом по камню. Но мысли его не были всецело поглощены работой. В голове, которую не тревожили думы, шевелилась какая-то непонятная забота. Раз он даже едва удержался, чтобы не проявить такого же любопытства, как его собака. Только ведь он человек и знает, что нехорошо заглядывать к соседям, особенно если соседи богаты. Но он прислушивался, он улавливал крики девочки, которые иногда заглушались с голосом женщины или громким лаем его собаки. Ишь, как ты стараешься. Он понимал ее. А, впрочем, человек и собака победали вместе. Когда с едой было покончено, собака положила морду ему на ногу. Утренний ветер утих. На другой стороне бухты, за маяком, переливалось светлое марево. Собака спала, во сне она чуть повизгивала и вздрагивала, от чего иногда дергалась ее задняя лапка. Человек, защищенный от солнца полями своей зеленоватой шляпы, глядел в пространство отсутствующим, неосмысленным взглядом, пока съеденный хлеб, рыба, сыр превращались в добрую мускульную силу. Потом он снова взялся за молот. И опять удлинились тени на дороге. Маяк принял синеватый оттенок, с моря потянуло ветерком. И к человеку, весело, смеясь, подбежала девочка. Собака была с ней, девочка бросала ей кусочки хлеба с маслом, отоловила их на лету, словно ученая собака. Это удивило человека, и он подумал, что до этого дня он не знал, как следует своей собаке. Девочка присела на корточки. Человек увидел две ручонки, перебиравшие камешки, испугался за нее, но нет. Она играла, а собака следила за ней умильным взглядом. Вдруг девочка вскочила, взмахнула рукой, и собака побежала заброшенным камешком. Два раза, десять раз, двадцать раз начинали они эту игру. Человек не возражал. Его куча щебня от этого меньше не станет. Все правильно. Что для него работа, для собаки с девочкой – забава. Потом девочка подошла к парапету и кинула камешек в воду. Собака побежала, залаяла, но в море не пошла. Она стала вертеться в ногах у девочки, вилять хвостом, возможно, желая заставить позабыть свое малодушие. Человек улыбнулся. «Знаю тебя, воды ты не любишь», — думал он. Он был и сам такой, и уже не мог вспомнить, когда купался в море в последний раз. Три дня спустя человек уселся на другой куче камней –